Глава седьмая. Едва ужин закончился, нам сразу пришлось подскочить. Оставив у горничных убирать посуду и хихикать Кристоферу в спину, мы помчались вслед за лакеями по лестнице в столовую. Она оказалась в мрачной комнатой с высокими потолками, чем-то похожей на залу с черным полом. Мистер Амос дожидался, чтобы показать нам, Как складывать жёсткие белые салфетки в форму замысловатого кораблика, а потом как правильно создавать два серебряных островка из столовых приборов и винных бокалов на блестящей чёрной поверхности стола. У каждого ножа, вилки и ложки было своё, строго определённое место. Мы пытались справиться как можно лучше, и тут Кристофер вдруг побледнел. Живот схватило, Грант, сказал он мне голесным шёпотом. Не привык я сперва на лопатся пирога, а потом бегать по лестницам. Схватит у тебя и кое-что другое, если мистер Амос услышит такие речи, объявил ему противный дворецкий Грегор. Попридержи язык. Полотенце перекиньте через руку, вы оба, и встаньте вон к той стене, и не шевелитесь, а то вздую Это оказалось нашим занятием на следующий час. Предполагалось, что мы будем следить за тем, что делают мистер Амос и другие лакеи. Они же кружили вокруг до да около двух дам, каждой из которых сидела рядом со своим островком серебра и хрусталя. Вот только мне кажется, что половину времени я продремал стоя. Когда не дремал, таращился на огромную картину: мёртвые птицы и какие-то фрукты. висившую на противоположной стене. Я ещё мечтал о том, чтобы оказаться дома, в книжном магазине. Дамы нагнали на меня невыносимую скуку. Говорили они только про то, что за наряды они купят себе, как только истечёт время траура, и о том, где Влудвич остановится, кака будут делать все эти покупки. Казалось, что и есть они будут бесконечно. Когда наконец они поужинали, Нас отпустили в подклет, однако велено оставаться в верхней зале на случай, если понадобится что-то отнести дамам в гостиную. Грегор присматривал за нами, чтобы мы не попытались сбежать. Мы сидели рядом на жёстком диване, как можно дальше от Грегора, пытаясь не вслушиваться в болтовню двух личных горничных. Они сидели за вышиванием совсем рядом и шёпотом сплетничали. Так у неё уже целый ящик этих его памяток, сказала одна. Другая ответила: "Если это обнаружат, им обоим не поздоровится. Я бы ни за какие деньги не согласилась оказаться на её месте", сказала первая. Я озивнул. Так уж вышла. "Ну-ну", грант отдёрнул меня Кристофер. В подобных ситуациях полезно сосредотачиваться на разных мелочах. Бери пример с горничных. Мы провели тут уже 7 часов слишком. Я знаю, тебя не кажется самыми длинными в твоей жизни, но я полагаю, ты успел заметить какие-то мелочи, и они теперь не дают тебе покоя. После его напоминания я сразу вспомнил. "Да", сказал я. "Как у графини и леди Филицы получается столько есть и совсем не толстеть?" «Хороший вопрос», — ответил Кристофер. «Лопают-то они за обе щеки, верно?» «Младшая, похоже, довольно много двигается, но старшая для этого слишком величава. По-хорошему, размерами она должна быть с миссис Балдок. Может быть, повар накладывает заклятие на ее еду?» «Но более вероятно, что она сама принимает заклятие для похудения». Предлагаю тебе пойти и спросить у одной из личных горничных, прав я или нет? Я оглянул на двух сплетниц, рассмеялся. Ни за что. Хочешь, давай сам. Но Кристофер не захотел, и тогда мы начали обсуждать другие примечательные мелочи. Тут-то Кристофер и изложил мне свою теорию, что миссис Балдок крепко закладывает за воротник А в самом конце, прямо перед тем, как пришёл Эндрю и отпустил нас спать, он ошарашил меня вопросом. Кстати, а кто или что такое этот Людвиг, в который смылся граф, так разгневав этим графиню? Я вытряхшился на него: "Как можно такое не знать? Так это же столица на Сассексском равнине, рядом с Малым Рейном, это все знают". О! сказал Кристофер. А так граф поехал поразвлечься, да. Ты понимаешь ли, Грант, когда живёшь с цыганами, география в голове начинает путаться. Они-то никогда не потрудится рассказать, где мы и куда направляемся, так в какой части страны мы сейчас находимся. По-английски, в Альпах, ответил я прямо над столчестером. Удивление моё не проходило. Кристофер повторил «В английских Альпах». «Ага». Вид у него был серьезный и задумчивый. «А какие еще бывают Альпы? Это я так спрашиваю ради интереса». «Французские, итальянские, австрийские», — ответил я. «По сути, все они — одна цепь, а английские Альпы разделены Фризией». Вид у Кристофера сделался в конец озадаченный. «Австрийский». выходило, что в географии он полный профан. Фризия это такая страна, граничит с Англией, пояснил я. Вся Европа между Лудвичем и Москвой совсем плоская, а Альпы образуют на её юге что-то вроде полумесяца. Английские же Альпы лежат к северу от равнин. Кристофер кивнул, в чём-то соглашаясь с самим собой. Мне показалось, я расслышал, что он прошептал: Ну, конечно, это же седьмые миры, какие тут британские острова? Что? переспросил я. О чём это ты там? Да ни о чём, ответил он. Совсем засыпаю. Ничего он не засыпал. А вот я, да. Когда Эндрю наконец нас отпустил, я добрёл до лифта, выбрёл из него, рухнул в ночную рубашку, и с ней вместе в кровать и тут же заснул. Позже раз слышал сквозь сон, как Кристофер встаёт, и я решил, что он надумал отлучиться в уборную в конце коридора и стал вполусне ждать его возвращения. Но он не возвращался очень долго, я успел провалиться в крепкий сон и не слышал, как он пришёл обратно. Знаю одно: на следующее утро он лежал в постели и крепко спал. разбудили нас на рассвете. Под конец мы к этому попривыкли, но первое утро было просто ужасным. Пришлось напялить фартуки и бродить по замку с большими корзинами, собирая в них обувь, которую надлежало почистить, от чердака и до самого низу. Почти возле каждой двери стояло минимум по одной паре. Мистер Амос, например, выставил целых 4 пары миниатюрных чёрных ботинок. Графиня дюжину пар, одна элегантней другой, а к дверью леди Филиппицы тянулся целый ряд сапог для верховой езды. Вниз в подклет мы вернулись, шатаясь под тяжестью этого груза, зато к облегчению своему обнаружили, что чисткой занимается специальный слуга. Мне в то утро зубы-то было нелегко почистить, какая уж там обувь. А потом нам позволили позавтракать в компании красноглазых ворчливых лакеев. У Эндрю в тот день был выходной, так что заправлял всем Грегор, а он успел на собой их не взлюбить, в особенности Кристофера. Он отправил нас наверх, в столовую семейства ещё до того, как мы проглотили последний кусок. Сказал: "Там обязательно кто-нибудь должен дежурить на случай, если кто-то из членов семейства спустятся пораньше". Наврал, зуб даю, сказал Кристофер. К моему несказанному ужасу, он взялся с огромного буфета хлеб с вареньем и принялся уплетать. Впрочем, когда явились другие лакеи, они все занялись аккурат тем же самым. Надо сказать, хорошо, что они явились. Ещё не было и 7, а в гостиную уже вступила леди Фелиция, бледная, задумчивая в костюме для верховой езды. Её никто не ждал. Грегор вынужден был запихать свой ломоть хлеба с вареньем под буфет, но рот у него оказался так набит, что другому лакею пришлось осведомиться у леди Филиции, что их светлость желают на завтрак. Она сказала печальным голосом, что только кофе и булочек. Она собирается на верховую прогулку, добавила леди Филиция. А потому не сходит ли Грегор на конюшню и не попросит ли с седлать айсберга. Грегор всё ещё не в состоянии был говорить, в противном случае он послал бы Кристофера. А так пришлось идти самому с хмурой гримасой на физиономии. Когда в гостиную вошла графиня, явно чем-то раздрадованная, буфет уже был уставлен блюдами под серебряными полукруглыми колпаками. Большую часть мы с Кристофером притащили из кухонного подъёмника. Выбор у графини был велик. От мяса гриль до копченых почек и рыбы. Она откушала почти всего, успевая в процессе допрашивать бедного недомерка-бухгалтера с заложенным носом. Звали его мистер Смайзерс, и он, похоже, едва приступил к собственному завтраку, и тут его сорвали с места. На графининой сменяющейся тарелке он взирал с сокрушением. Кстати, явился он далеко не сразу, Так что Грегер отправил Кристофер его искать, графиня же тем временем сердито барабанила длинными жемчужными ногтями по скатерти. Кристофер, упругой походкой вышел из залы и почти сразу же такой же упругой походкой пошёл обратно вместе с мистером Смайзерсом, который вёл себя так, будто Кристофер приволок его за шкварник. Грегер бросил на Кристофера убийственный взгляд. Признаться честно, В кое-то веки я был с Грегором солидарен. Вид у Кристофера был немыслимо самодовольный, а когда он напускал на себя такой вид, мне всякий раз хотелось его треснуть не меньше, чем Грегору. У мистера Смайзерса явно вышли неприятности с графиней. У неё была жуткая привычка распахивать свои льдисто-голубые глаза очень-очень широко и произносить нежным, холодным, варкующим голосом Поясните свои слова, Смайзерс. Почему именно так? А иногда она просто спрашивала: "Почему?" И это было даже хуже. Бедный мистер Смайзерс шмыгал носом, дёргался и пытался объяснить. Речь шла о каких-то её деньгах, которые где-то задержались. Нам ничего не оставалось, кроме как стоять и слушать, как он пытается оправдаться. Странно всё это выглядело. Вроде бы самая обыкновенная история, что-то там связанное с арендной платой за фермы и трактир в Столстеде, а ещё за какие-то владения графини в Влудвиче. Я всё вспоминал слова дяди Альфреда о финансовых операциях Столлери по всему свету, и операциях на рынке, ради которых приходится тасовать вероятности, и не доумевал всё сильнее. Может, дядя Альфред чего-то не допонял? Он говорил мне про миллионы на бирже, а тут графень распрашивает про 60, 80 и 100. Я запутался. А потом подумал, что по-настоящему большими деньгами, наверное, распоряжается граф. Кто-то же должен ими распоряжаться. Стоит взглянуть на стойлери, и становится ясно, на содержание такого хозяйства уходит пропасть денег. Впрочем, толком поразмыслить я не успел. Потому что миссис Балдок вызвала нас звонком буквально в ту же минуту, когда графиня окончательно расправилась с мистером Смайзерсом, а заодно и с завтраком. Мы с Кристофером решию помчались в покои дома правительницы. Когда мы ввалились туда, миссис Балдок уже ходила взад-вперёд между своих миленьких цветастых стульев и столиков с изогнутыми ножками. Красные пятна у неё на щеках от раздражения стали чуть ли не лиловыми. "Я могу уделить вам всего 5 минут", заявила она. "После этого я должна явиться на ежедневную беседу к графине. Настало время обозначить вам цели и задачи вашего обучения. Мы рассчитываем, что тот из вас, который в итоге займёт должность личного лакея графа, изучит к этому моменту Все премудрости ведения домашнего хозяйства. Прежде всего, вы должны освоить, как следить за гардеробом джентльмена, принимая во внимание все его разнообразные занятия. Костюм для рыбалки следует подбирать с тем же тщанием, что и вечерний туалет. При этом существует шесть разновидностей официального вечернего платья. Она распространилась по одежду не как не меньше минуты. У меня мелькнула мысль, что если граф в любую поездку берет с собой все то, что, по словам миссис Балдек, ему совершенно необходимо, в Лудвич он наверняка отбыл на грузовике. Я смотрел, как ноги ее ступают на цветастый ковер. Лодыжки у нее были толстенные, складки жиры свисали на туфли с пряжками. Стирка, уборка постели и поддержание чистоты — не менее важные вещи. продолжала она. А чтобы выучиться удовлетворять все желания джентльмена, вам предстоит освоить искусство составления цветочных композиций, парикмахерское ремесло и основы кулинарии. Кто-нибудь из вас умеет готовить? Произнеся слова: "Да, мадам", я успел подметить выражение несказанного ужаса у Кристофера на лице. Том он сумел-таки выдавить из себя очаровательную улыбку. "Нет", произнёс он. "И цветочную композицию я не сумею составить даже под страхом смерти". Похоже, что следующим личным слугой всё-таки будет Конрад, да? Граф в ближайшее время женится, заметила миссис Балдок. "На этом настаивает графиня. К тому времени, когда его сыну понадобится личный слуга, Даже ты успеешь освоить все необходимые навыки. И она бросила на Кристофера один из своих долгих, лишённых выражения взглядов. Но «Ну, готовить-то зачем? произнёс он с отчаянием в голосе. Согласно традиции, ответила миссис Балдок, сын графа отбывает на учёбу в университет в сопровождении как губернатора, так и личного слуги. Все они живут вместе. Изо создание блюд кх столу отвечает слуга. В уж лучше я буду создавать блюда, чем готовить, откровенно сознался Кристофер. Миссис Балдок, вообразить из себе, ухмыльнулась. Похоже, Кристофер нравился ей всё больше и больше. Да ладно, сказала она. Я же прекрасно вижу, что вы молодой человек, способен освоить всё что угодно, было бы желание. Ну а теперь Ступайте к прачке верхнего этажа и скажите, что это я вас прислала. Мы довольно долго проблуждали по каменным коридорам под клетий и в конце концов все-таки обнаружили прачечную. Заправлявшая там дама посмотрела на нас с подозрением, поправила нам шейные платки, отступила и посмотрела снова, не переменится ли от этого ее впечатление. Потом вздохнула. Для начала представлю вас к утюгу, сказала она уныло. Там ничего особо не испортишь. Паула, отведи вот этих двоих в гладильню и покажи, что нужно делать. Из клубов пара возникла Паула и повела нас за собой. К сожалению, способности объяснять у неё были просто нулевые. Она показала нам каменную каморку с голыми стенами, где стояли гладильные столы, всевозможных размеров. Выдала Кристоферу влажную льняную скатерть, а мне стопку недосушенных шейных платков. Научила включать утюги и ушла. Мы переглянулись, потом Кристофер сказал: "Что б им провалиться?" "Немножко похоже на ту историю, где нужно превратить солому в золото", заметил я. "Верно", согласился Кристофер. Только никакая добрая фея нам не поможет. Он на пробу провёл по скатерти утюгом. Чего-то я не замечаю разницы. Вернее, морщин похоже даже больше. Надо подождать, пока утюк нагреется, предположил я. Ну, я так думаю. Кристофер поднял утюк повыше, покрутил так и сяк пред лицом. Вроде как потеплел слегка, сказал он. И вообще, как эти штуки работают? «Вилки со шнуром у них нет, там что, саламандра внутри сидит?» Я рассмеялся. Кристофер иногда поражал меня своим невежеством. Взбредет же такое в голову, что в утюг можно запихать огненную ящерицу. У них внутри батарейка, такая же, как в лампочках, телевизорах и обогревателях. «Да что ты говоришь?» – поразился Кристофер. «Смотри, тут на конце утюга какой-то...» Огонёк зажёгся. Возможно, это значит, что он нагрелся, предположил я. На моём вон уже тоже огонёк горит. Давай попробуем. Мы взялись за дело. Моё первоначальное предположение, что можно сэкономить время и силы, отглаживая по 10 шейных платков за раз, не подтвердилось. Я попробовал по пять, потом по два, потом оставил только один. который тут же пожелтел и запах горелым. Кристофер пробормотал: "Боюсь, не оправдаю я ожидания миссис Балдок, никак не оправдаю". А потом я чуть не подскочил, потому что он заорал: "Силы небесные, церковное окно! Ты посмотри!" Я посмотрел. По середине скатерти красовалось прожжённое насквозь коричневое пятно в форме утюга. Интересно, Ещё раз так же получится, пробормотал Кристофер. Попробовал? Получилось. Я зачарованно смотрел, как Кристофер выстраивает поперёк скатерти целую шеренгу цирковых окон. Потом он ещё изобразил маргаритку в нижнем углу. Впрочем, в этот момент клуб чёрного дыма и страшная вонь заставили меня вспомнить о своей работе. Посмотрев Я обнаружил, что утюк прожёг шейный платок до да так, что от него остались две половинки, а потом прожёг и гладильный стол тоже. У меня церковное окно получилось совсем глубокое и чёрное. А выхватив из него утюк, я обнаружил внутри красные угольки. Ай! На помощь! завопил я. "Оу, в панику впадать не надо, Грант", продекламировал Кристофер. "А что мне делать?" Поинтересовался я, отгоняя ладонью клубы едкого дыма. Нам теперь попадёт по первое число, только если мы ничего не исправим, заметил Кристофер. Подошёл поближе, осмотрел место моей трагедии. "Гранд, сказал он, для церковного окна это глубоковато. Больше похоже на долблёную лодку". Он выключил свой утюк и помахал им прямо перед моим носом. Поздравляю, сказал он. И я ответил, а точнее, проорал в ответ: "Не смешно!" "Смешно", возразил Кристофер. "Вот, гляди". Я поглядел и ахнул. Дым исчез, чёрная лодка исчезла без следа. Гладильный стол был ровным, без сучка и задоринки, на коричневом покрытии ни морщинки, а сверху лежал простой белый скверно выглаженный шейный платок. "Но как?" начал было я. "Не надо вопросов", остановил меня Кристофер. "Дай-ка я разберусь с собственными шедеврами". Он взял испорченную скатерть за уголок и встряхнул. Все церковные окна разом исчезли. Он повернулся ко мне с очень серьёзным видом. "Грант", сказал он, "ты ничего этого не видел". Обещай, что не видел, а то лодка сейчас вернётся. Причём окажется ещё глубже, чернее и вонючее. Я посмотрел на него, потом на спасённый гладленный стол. А если я пообещаю, спросил я, ты мне расскажешь, как ты это сделал? Нет, ответил он. Просто пообещай. Ладно. Обещаю, сказал я. Всё так понятно. Ты волшебник. волшебник, сказал Кристофер. Это человек, который зажигает ритуальные свечи на пяти концах звезды, а потом бормочет всякие заклинания. Я разве хоть что-то такое делал? Нет, ответил я. Ты, видимо, мастер высокой ступени. Тут я одновременно и перепугался, и загордился, потому что, похоже, настолько довёл Кристофера, что он решил мне что-то о себе поведать. Чушь. Поросячая чушь начал он. Грант. И в этот момент к великому моему разочарованию в гладильню чуть не бегом влетела мисс Сэмпл и прервала Кристофера. Бросайте это дело, ребятки, и не забудьте выключить утюги. Мистер Авенлох привёз провизию на день, и мистер Максим хочет, чтобы знакомство с кулинарией вы начали с того, чтобы научиться отбирать лучшее. Мы опять помчались со всех ног в нетопленную кладовку, выходившую во двор, где стоял мистер Авенлох, надзирая за бандой младших садовников, которые тащили корзины с фруктами и ящики с овощами. В составе банды был тот мальчишка в домодельных ботинках. Он нам ухмыльнулся. Мы ухмыльнулись в ответ, однако, должен сказать, я вовсе ему не завидовал. Мистер Авенлох был удивлен. из таких тощих, высоких типов с орлиным профилем, на вид настоящий тиран. "Прекрати колыбиться, Смедли", сказал он, "и ступай дальше мотыжить грядку". Когда вся банда рассыпалась в разные стороны, вперёд выступил мистер Максим. Вид-то у него был почти такой же самодовольный, как и у Кристофера. Он был вторым помощником повара, и вот на него возложили новую обязанность обучать нас отчего вид у него сделался ещё более заношивый он жадно потёр руки и обратился к кристоферу тебе выбирать то что пойдёт к столу самой графине выбери причём только на глаз для неё лучшие овощи по выражению лица кристофер я понял что он вряд ли хоть раз в жизни раньше видел сырые овощи Однако он с решительным видом шагнул к корзинке с крыжовником. Вот, сказал он. Великолепный горох, да какой крупный. Хотя, подождите, на нём какие-то волоски. Волосатый горох это что-то не то. Верно? Это, отчеканил мистер Максим Крыжовник, он пойдёт на заготовки. Попробуй ещё раз. Кристофер на сей раз довольно неуверенно приблизился к коробочке, где лежали ярко-красные горькие перчики. "Вон какие дивные, блестящие морковнины", предложил он. "Полагаю, что при варке они слегка потускнеют". Он поднял глаза на мистера Максима. Мистер Максим схватился за голову до да так, что чуть не сковернул свой белый колпак. "Нет?" расстроился Кристофер. "А что же это такое?" «Клубничные, без стебельков? Или длинные, тонкие вишенки?» Я к тому времени уже привалился к стене, согнувшись пополам от смеха. Мистер Максим обернулся ко мне. «Шутки шутите?» — заорал он. «Он пытается меня вывести из себя, да?» Я видел, что он действительно в ярости. Заносчивые люди терпеть не могут, когда над ними подшучивают. «Нет, что вы!» — сказал я. Он правда не знает, он, понимаете ли, он всю жизнь прожил наследником в богатом поместье, немножко похожим на Столлери, но в семье наступили трудные времена, пришлось ему искать работу. Я кинул косой взгляд на Кристофера. Он напустил на себя скромность и даже не попытался возразить против моих слов. Интересное дело. Мистер Максим тут же проникся к Кристоферу сочувствием. "Милый мальчик", сказал он. "Как я тебя понимаю. Я прошу, осмотри всё вместе с Конрадом, пусть он поможет тебе выбрать". После этого он относился к Кристоферу с изумительной добротой и даже вполне благожелательно обошёлся со мной, когда я принял попаю за кабачок. "Спасибо", тихо поблагодарил меня Кристофер, когда мы раскладывали выбранные мною фрукты в большой вазе из гранёного хрусталя. "Я твой должник, Гранд". "Да брось ты", прошептал я. "Вспомни долблёную лодку. И всё же, в конце этого дня он опять оказался у меня в долгу". Случилось это после того, как мы отстояли своё у стены ещё в одной столовой, с никому не нужной белой салфеткой на руке, мы смотрели, как Графиня и Леди Фелиция вкушают обед. В числе прочего, на столе стояло блюдо с фруктами, которые мы подготовили утром. Мне от этого стола как-то уютнее. Наконец, я сделал хоть что-то полезное. Графиня от души навалилась на фрукты, а вот леди Филиппица взяла одну виноградину, да тем ограничилась. "Дошенька", обратилась к ней графиня. "Ты почти ничего не ешь. Почему?" "Это почему?" не предвещало ничего хорошего, да и взглядом сопровождалось соответствующим. Леди Филиппица, избегая этого взгляда, уставилась в тарелку, а потом пробормотала, что не голодна. Графиню такое объяснение не устроило. Она всё вязалась и вязалась к дочери. Не заболела ли леди Филиппица? Может быть, вызвать ей врача? Что именно она чувствует? Или у неё несварение после завтрака? и все это сладеньким и визгливым голосом. Кончилось с тем, что леди Фелиция проговорила. «Мама, я просто не хочу есть, понятно?» Лицо ее при этом покраснело, и она глянула на графиню едва ли не свирепо. Графиня же откликнулась. «Зачем все эти кивоки, милочка? Если ты надумала похудеть, я с удовольствием поделюсь с тобой своими таблетками». Кристофер, скосив глаза, поймал мой взгляд. «Видишь, она действительно принимает волшебные таблетки», будто говорил он. Мы оба едва не лопнули, пытаясь подавить смех. Мистер Амос бросил на нас убийственный взгляд, Грегор тоже, а к тому времени, как мы очухались, леди Фелиция уже бросила салфетку на стол и выскочила из залы, оставив графиню в недоумении и гневе. «Амос!» признесла графиня: "Я, наверное, никогда не пойму молодых". "Разумеется, миледи", отозвался мистер Амос. Графиня милостиво улыбнулась, аккуратно свернула салфетку и элегантной поступью двинулась к двери. "Попросите Смайзерса явиться ко мне в будуар с перепроверенными счетами", сказала она от самой двери. Сам не знаю почему, видимо, из-за её походки, Я вспомнил слова миссис Поц о том, что графиня когда-то задирала ноги в кардобалете. Я торопился ей вслед, изо всех сил пытаясь вообразить её за этим занятием. Ничего не вышло, и подпрыгнул чуть не до потолка, когда мистер Амос начал на меня орать. Зол он был страшно. Встав на ковёр прямо перед нами, он устроил нам капитальный разнос за то, что мы посмели рассмеяться в присутствии дам. Мне, по крайней мере, стыдно было до невероятности. Его, похоже, совсем не смущало, что он был одного роста со мной и на несколько дюймов ниже Кристофера. Взглядел он в тот момент как пророк, или святой, или кто там ещё бывает, можно подумать, мы совершили какое-то богохульство, и на нас обрушился гнев небес. "Потошь, я научу вас хорошим манерам", посолил он в конце. "По сейчас оба выйдите в эту дверь". А потом войдёте снова, как можно благовоспитаннее и беззвучнее. Пошли. К тому моменту даже у Кристофера вид сделался довольно пришибленный. Мы крадучись подошли к двусторччатой двери, крадучись выбрались в вестибюль и вошли обратно на цыпочках с покаянным видом. Разумеется, потрафить мистеру Амусу нам не удалось. он заставлял нас проделывать то же самое снова и снова. А Грегор, убиравший со стола, награждал нас презрительными улыбками. Мы повторили свой манёвр раз 50. И мистер Амос как раз пообещал, что не отступится, пока мы не сделаем всё как надо, но тут вошёл один из лакеев и доложил, что мистера Амоса просят к телефону. Вот повезло нам, пробормотал Кристофер. Грегор Сказал мистер Амос: "Займи обоих юношей чисткой серебра, так они настанет время подавать чай. Если это тот самый звонок, которого я жду, я буду занят всю вторую половину дня, так что проследи, чтобы они не отлынивали". С этими словами он удалился, суетливо переставляя свои сверкающие ботиночки. "Я, похоже, рано обрадовался", сказал Кристофер, когда Грегор направился к нам. Сюда пошевеливайтесь, сказал Грегор. И вот так и распирало от злорадства. Помимо прочих своих недостатков, Грегор был дородным, вернее, жирным. Ладони у него были мясистые, так и представлялось, с каким смаком такая может заехать тебе по уху. Мы неслись за ним по пятам без единого слова, и три пары ног выбивали в коридоре звонкую дробь: тум-тум-тум. Он провел нас через дверь, обитую зеленым сукном, и по высланному камням переходу с деревянными балками в комнату в самом конце, где стоял длинный стол, накрытый газетами. — Так, — сказал Грегор, — фартуки за дверью. Закатайте рукава. Вот вам ветошь, вот флеровальная паста. За дело! Он сбросил газеты со стола. — Я скоро вернусь и проверю, — добавил он. И к тому моменту моя физиономия должна отражаться в каждой поверхности, как в зеркале. Он ушел, оставив нас старащиться на два огромных ящика со столовыми приборами, серебряными чайниками и серебряными кофейниками. Были там еще несколько кувшинов, поварешек и два ряда огромных серебряных блюд, тоже разложенных на газете. За ними возвышались... Вазы, супницы, конфетницы и замысловатые витые подсвечники, по большей части громадные. Опять придётся превращать солому в золото, гранд, сказал Кристофер. На сей раз, пожалуй, это будет проще. Не, по-моему, и так неплохо блестят, заметил я. Ты попробуй увидеть во всём этом светлую сторону. Светлые стороны я нина вижу, отозвался Кристофер. Знаю, что Грегор только того и ждёт, чтобы застать нас за бездельем, мы принялись за работу. Я поручил Кристоферу мазать серебро розовой, едко пахнущей полировальной пастой. Это была более простая часть работы, а я был почти уверен, что серебро Кристофер тоже не чистил никогда в жизни. Сам же взял побольше ветоши и принялся усердно тереть. Через некоторое время я втянулся начал читать газеты, лежавшие под серебряными вещícíцами и думать про всякие разные вещи. Судя по всему, комната для чистки серебра находилась рядом с кладовой мистера Амоса. Орудуя тряпкой, я время от времени слышал его голос. Краткие монотонные монологи, иногда завершавшиеся громоподобным рявканьем, однако слов было не разобрать. Тем не менее, настроение испортилось. Я сказал об этом Кристоферу, Он вздохнул. Я сказал Кристоферу что-то еще, потом еще, но он не ответил. Тогда я повернулся и посмотрел на него. Кристофер навалился на стол, тяжело дыша, и лицо его сделало с того же белесо-серого цвета, что и газета. Шейный платок он перевернул концами к спине, чтобы не перепачкать его пастой, и я обратил внимание, что в вороте его рубахи висит кольцо, надетая на золотую цепочку. Оно позванивало стокость о подсвечник, который Кристофер чистил. Я вспомнил своего одноклассника Хэмеша, который никогда не ходил на уроки рисования, потому что от запаха красок у него случались приступы астмы. Похоже, с Кристофером происходило что-то похожее. «Что с тобой? Это ты из-за пасты?» Кристофер поставил подсвечник на стол и выпрямился, опираясь на обе руки. Не впасть и дело, сказал он, в серебре. Даже хуже обычного. Что-то, видимо, такое в седьмых мирах. Боюсь, я больше не могу, Гранд. По счастью, Грегор полености не стал заглядывать к нам каждые 5 минут. Однако я знал, что рано или поздно он заявится. А ведь Кристофера он не взлюбил даже сильнее, чем меня. Ладно, сказал я. Вставай к дверям, мы следи. Придёт Грегор, сделаешь вид, что занят делом, а я пока поработаю. Ещё не хватало, чтобы ты разболелся. Правда? Не поверил Кристофер. "А то", ответил я, а потом чуть помедлил. "Вот теперь он уж точно был у меня в долгу". Кристофер с признательностью произнёс спасибо и отошёл от серебра подальше. Жуткая бледность его почти сразу прошла. Я заметил, как он посмотрел вниз и увидел свесившееся из воротника кольцо. Это его, судя по всему, ужаснуло. Он поспешно затолкал кольцо и цепочку внутрь, с глаз долой, и поправил шейный платок, чтобы их спрятать. «Я твой должник, Грант», — сказал он, направляясь к двери. «Чем я могу тебя отплатить?» «Сработало», — подумал я. Меня уже совсем замучило любопытство, и я едва не выпалил: "Давай-ка расскажи мне о себе". Однако не выпалил. С Кристофером такая прямолинейность бы не прошла. Поэтому я ответил: "Прямо сейчас мне ничего не нужно. Когда понадобится, скажу". "Ну ладно", пожал плечами Кристофер. "А что это за бурчание доносится сквозь стену?" Мистер Амас разговаривает по телефону, пояснил я, взял подсвечник и принялся его начищать. Интересно, о чём этот дворяцкий может столько болтать по телефону, удивился Кристофер. Какой именно сорт шампанского ему доставить? Или у него есть старушка-мама, которая требует от него ежедневных пространных докладов? Амас, сыночек, ты не забываешь пользоваться мазольными пластырями, которые я тебе послала? Или, может, это его жена? Должна же у Хьюга быть мама. Интересно было бы узнать, где они ее держат. Я ухмыльнулся. Было ясно, что Кристофер окончательно очухался. «Кстати, о матерях», — продолжал он. «Лично мне графиня решительно не по душе». «А тебе, Грант?» «Мне тоже», — согласился я. «Миссис Поттс?» Уборщица из нашего книжного магазина утверждает, что раньше ее светлость танцевала в кордебалете. Кристофер от этой новости просто опешил. Да ты что, неужели? А ну-ка, повтори слово в слово, что миссис Потс про нее сказала. Я и повторил, продолжая по ходу начищать серебро. А потом как-то самой собой вышло, что я начал рассказывать и про магазин, про маму и дядю Альфреда, Рато как Антея уехала из дома, пока я всё это излагал, до меня вдруг дошло, что вместо того, чтобы рассказывать мне о себе, Кристофер умудряется всё больше выпытать про меня. Была у него такая удивительная способность, причём я ничего не имел против того, чтобы выложить ему всё как есть. Главное, чтобы он не узнал про мой злой рок и про то, что мне предстоит делать. Кстати, за рассказом И чистка серебра пошла веселее. Когда Грегор, засунув в дверь свою башку, а Кристофер метнулся к столу и сделал вид, что надраивает бок кувшина, всё было почти закончено. Грегор явно расстроился. Чай будут подавать через 10 минут, сообщил он со свирепой миной. Идите умойтесь. Сегодня вам предстоит вкатывать тележку с чаем. Да уж, Времени заскучать здесь кот наплакал, заметил Кристофер.